Глава 17. Временный человек. Я и забыла, что в субботу Мезгиревка празднует День села. Утром наверняка были какие-то мероприятия на улице, которые я благополучно проспала, а ближе к вечеру, когда мне приспичило порадовать незнакомого человека своим визитом, от прошедшего праздника остались только воздушные шарики, привязанные к деревянным шпалерам с двух сторон от входа в Дом культуры. Галина Львовна, судя по пестрому наряду в крестьянском стиле позапрошлого века и усталому выражению лица, весь день была гвоздем культурной программы. Я ее и не узнала бы, если бы она со мной первой не поздоровалась. Ответила ей автоматически, прошла мимо, но сделав еще несколько шагов вперед, остановилась и заставила себя вернуться. На Галину кто-то сделал такую порчу, что два покойных мужа и полное отсутствие личной жизни ⁇ это еще не предел. Ее при живых детях обрекли на одиночество, причем очень давно. Она никому не нужна. «Добрый вечер», — ответила я на приветствие, подойдя ближе. «Галина, простите, я погорячилась, когда вы к нам приходили». «Не извиняйтесь, я уже привыкла», — устала махнула она рукой. «Каким боком к людям не повернись, все равно во всех грехах виновата. И вы тоже привыкнете со временем к тому, что здесь чихнёшь, а на другом краю села «Будь здоров!» скажут. А уже говорят, криво усмехнулась я. Быстро однако. Нас ведь даже не знает никто. Мы два месяца назад только приехали. Ну вот, все эти два месяца и говорят от нечего делать. Обо мне уж семь лет судачат. Кто во что гораст, потому что не знает ничего. А если бы знали, еще больше говорили бы. «Душевные люди здесь живут, Эля. В лицо улыбаются друг другу, а за спинами грязь льют. Вы с личной информацией поосторожнее, а то тоже притчевоязыц их станете». И так уже слух пошел, что вы с Анатолием в фиктивном браке состояли, ребенка за деньги ему родили, а теперь передумали и хотите хорошего человека негодяем выставить. «Ого!» — восхитилась я. «Какая буйная фантазия у местных пенсионеров. А вы это мне сейчас зачем сказали? Не боитесь, что я вас за одну из местных сплетниц приму?» «А я уже давно ничего не боюсь», — пожала она плечами. «И если бы имела привычку сплетни разносить, то сказала бы не вам, а в другие уши». «Да уж, два дня назад она совсем иначе вела себя и разговаривала. Не со мной, столей с Толей». Щебетала, кокетничала, А теперь вроде как с совершенно другим человеком разговор получился. Что-то нехорошее у нее за это время случилось. На ровном месте люди за пару дней так разительно не меняются. А ей даже поделиться своей бедой не с кем. И у меня не было ни желания, ни намерения напрашиваться на чай с задушевной беседой в прикуску, поэтому я вежливо попрощалась, еще раз извинилась и пошла дальше по своим делам. О порчах прежний владелец моего дара знал немало. И делать их умел, и снимать. Я сначала задумалась, колдовской дар помог мне порчу распознать или уникальное видовское зрение Акакия, но потом поняла, что если продолжу вот так разграничивать свои способности, то ничего этим не добьюсь. Теперь это все моё. Не имеет значения, какая часть дара работает. Важен результат. Я поняла, что вижу порчу. Я знаю, как ее снять. Но браться за такие сложные заговоры мне пока рано, поскольку я сама себя не осознаю. Мне бы для начала свои проблемы разгрести». Дом с зеленым забором найти оказалось очень просто. Он сразу за администрацией находится. Пока я разговаривала с Галиной, Белёна уже успела туда наведаться и маячила возле калитки. «Хозяин дома, но ежели не хочешь домового покалечить, то штуковину эту свою защитную убери». Посоветовала она мне. Перебьешься, отомахнулась я от ее заботы, открыла калитку и прошла во двор. Поскольку защитное поле двигалось вместе со мной, никакого вреда нежити оно причинить не могло. Оттеснить, оттолкнуть — да, но насчет «покалечить» Белёна точно преувеличила. И ведь хитрая какая, до моего прихода наверняка уже успела домового себе подчинить и шпионскими обязанностями озадачить. Ей ведь надо знать, о чем я с незнакомым мужиком говорить буду. Домового я так и не увидела, потому что моя защита вытолкала его куда-то задом. Почувствовала сопротивление, когда он пытался ломиться обратно, а потом после первого же стука Антон открыл дверь, и я потеряла к нежити интерес. «Привет», — улыбнулся мне хозяин искренне и дружелюбно. А мне одного нового взгляда на него хватило, чтобы понять, что этот человек особенный. Не колдун, но иначе одаренный. Как мой Владик, если верить Белёне. Он буквально излучал природную жизненную силу, бодрость и превосходное настроение. Прошу прощения, что без приглашения извинилась я за неожиданный визит. Я монетку вернуть пришла. Ты ведь в курсе, что она не совсем обычная. И действительно вынула из кармана спортивных брюк навязанный мне подарок. Антон посмотрел сначала на монету в моей раскрытой ладони, потом снова поднял взгляд и сделал шаг в сторону, впуская меня в дом. «Зайди». Я вошла. Дом как дом. Маленький, чистенький, уютный. Жилых комнат две всего. В одной из них работал телевизор, а из кухни доносился аромат жареной картошки. «Есть хочешь?» — по-хозяйски поинтересовался Антон. «Хочу», — честно призналась я, озираясь по сторонам в попытках обнаружить что-нибудь необычное. «Проходи, не разувайся», — пригласили меня в кухню. На столе стояли открытая бутылка коньяка, рюмка, сковородка с картошкой, тарелка со свежими овощами и солонка. «Садись», — кивнул Антон в сторону старенького, но крепкого стула и выдал мне вилку. «Выпить не предлагаю, извини». «А что так?» поинтересовалась я, ткнув вилкой в поджаристую картофелину. «Предпочитаешь пить в одиночестве?» «Предпочитаю не быть жилеткой, в которую проблемные женщины начинают плакаться после первой же рюмки. Ешь». «О как! Я подобную прямолинейность только у Власова наблюдала. Оказывается, не он один такой. И Антон, судя по всему, о моих проблемах не только наслышан, но и уже решил для себя, что они его не касаются». «Молодец. Отличная жизненная позиция. Хотя я бы, если честно, выпила. Ну, раз не предлагают. Принципиальный какой». Ужинали мы молча. Антон за время ужина бутылку ополовинил, но даже не захмелел. А я чувствовала себя неуютно и неловко. Но раз уж пришла с вопросами, не убегать же, поджав хвост. Когда прием пищи был окончен, хозяин убрал посуду со стола, протёр клеёнчатую скатерть влажной тряпкой, сходил в одну из жилых комнат и принес оттуда пухлый фотоальбом. Старый, с картонными листами и самоклеящимися синенькими уголками, в которые были аккуратно вставлены черно белые фотографии. «Если знаешь о ценности монеты, значит, должна понять, кому она принадлежала». Загадал он мне новую загадку, открыв альбом на первой странице. «Найди». «Это такой тест на вшивость?» — удивленно приподняла я брови. «Вроде того», — пожал Антон плечами. «А какой приз положен за успешное прохождение теста?» «Кот в мешке». «В смысле?» — удивилась я еще больше. «Информация, которая будет для тебя либо полезной, либо бессмысленной», — пояснил он. «Большего пока сказать не могу». «Какие мы загадочные!» — усмехнулась я и начала листать альбом. Люди, лица, дети, взрослые, старики. Какие-то фотографии были совсем старыми и уже успели пожелтеть. Другие тоже не казались новыми, но хотя бы были чёткими. Я внимательно всматривалась в снимки, на которых были мужчины, поскольку монета досталась Антону от деда. Но взгляд зацепился все таки за женщину. Молодую, не особенно красивую, светловолосую. Фото было портретным, без фона. Продолжила листать альбом и нашла эту даму еще на нескольких снимках. Ничего в ней не было необычного, но интуиция подсказывала, что дар принадлежал ей, а не кому-то другому. «Вот это!» — в итоге указала я на портрет. «Правильно?» «Угу», — кивнул Антон, снова открыл альбом на первой странице и начал медленно перелистывать его, указывая пальцем на разных женщин. «Это, вот это, это тоже и это. «У нас в роду все женщины, как бы это поточнее выразиться, ведьмы», — предложила я определение. «Не совсем», — поморщился Антон. «Я бы сказал, что со странностями, но это тоже будет неправильно. Особые, наверное. Кто-то в большей степени, кто-то в меньшей. Девочки не очень часто рождаются, но у каждой рано или поздно проявляется какая-нибудь особенность». «Раз уж ты смотришь на меня сейчас с интересом, а не как на идиота, буду говорить прямо, да? Это ты будешь смотреть на меня как на идиотку, если я о себе рассказывать начну?» Немного прояснила я, с кем он имеет дело. Я сюда не в гости пришла, а с конкретной целью. Мне нужны записи человека, который заговорил монету. «Никаких записей нет», — уверенно ответил собеседник. «Я, если честно, в это вообще не слишком верю». «Я тоже не верила, пока не познакомилась с другой стороной реальности поближе», — призналась я. «А теперь эта новая реальность активно портит мне жизнь». «Ладно, это лирика. Если записи нет, то о какой полезной и бесполезной информации шла речь?» «Алисием млоги. Так деревня называлась, которая на другом берегу реки раньше стояла, а теперь под болотом, погребена». «Я в курсе», — кивнула я. И сказку про разлученных влюбленных Степана и Анну тоже знаю. Только мне сказали, что о деревне уже никто не помнит. Это местная легенда, ее здесь все знают», — улыбнулся Антон. Несколько лет назад даже в каком-то сборнике народного фольклора публиковали. «Тогда почему ты монету именно мне отдал? Если была публикация, значит, кто-то приезжал и людей расспрашивал. А там, по инструкции, если я правильно поняла, отдать её нужно первому, кто Алиси Логи спросит». «Тогда еще бабка Серафима жива была», — уточнил Антон. «Она два года назад умерла». «Дама с портрета?» — уточнила я. «Угу», — кивнул собеседник. Ее здесь побаивались. Ведьмой, как ты выразилась, считали. Но я их с дедом плохо знал. Сын у них был один, надежд не оправдал, выбор невесты с родителями не согласовал». Мать была против того, чтобы мы сюда ездили. Я в детстве с отцом приезжал один раз, а потом он умер, и мы с мамой навещали только ее родню. А хотел поближе с ними познакомиться? Нет, — отрицательно качнул Антон головой. В тот единственный раз, когда я здесь был, слышал, как бабка уговаривала отца развестись. У нее была твердая уверенность, что моя мать его погубит. А когда он умер... Бабка Серафима на похоронах сама сказала, чтобы мы больше ей на глаза никогда не показывались. У нее характер тяжелый был. Я хотела спросить о причине смерти отца Антона, но сдержалась. Если бы он счёл нужным, сам рассказал бы. А в остальном? Бабка Серафима умерла, перед смертью оставила мужу заговорённую монету и такой же наказ, какой дед передал внуку. «Одарённый по женской линии род этой старушки происходил из лисьего лога. Какая-то её пра-пра-прародительница была одной из немногих, выживших здесь после чумы. И все. Больше никакой информации я не получила». «То есть она была последней одаренной женщиной в вашем роду?» — спросила я. «Только в нашей ветви уточнил Антон. «У нее еще сестра есть, у той тоже сын, Но есть внучка. Я их не знаю. На похороны отца только бабка Клавдия приезжала. А фамилия у этой Клавдии не Никулина, случайно? Нахмурилась я, хотя знала, что у покойной Клавдии ильенишны никаких способностей к колдовству не имелось. Пономарёвы они обе в девичестве. А по мужу я фамилию не знаю, признался Антон. Да она есть здесь, на фотографиях. Это бабкин альбом. С облегчением обнаружив, что сестра бабки Серафимы не имеет ничего общего с Никулиными, я вознамерилась было попрощаться и убраться во свояси но меня вдруг осенило. Как это в доме ведьмы, которая умерла всего два года назад, нет ничего магического. Я, конечно, знаю, что после смерти колдуна многие его чары утрачивают силу, но не все ведь. Антон, я дико извиняюсь за странный вопрос, но дед тебе только этот дом оставил. Другой недвижимости у него не было? «А мне-то откуда знать, что у него было?» — улыбнулся хозяин. «Я ведь сказал, что практически не знал эту часть своей родни. Да мне и этот дом не нужен. Я здесь жить не собираюсь. Продавать буду, когда в наследство вступлю. Сейчас просто в отпуске, вот и приехал на имущество свое посмотреть. А ты кем работаешь?» «Я мирмеколог». «Кто?» Нахмурилась я непонимающе. Муравьев изучаю» пояснил он. «А, так ты поэтому в лесу тогда возле муравейника лежал?» «Угу», — кивнул он с улыбкой. Наблюдал за нападением муравьев рабовладельцев на гнездо лесных собратьев. В детстве это все как хобби было, а потом профессией стало. «Это из-за особой связи с природой», — пояснила я. «Болеешь редко, настроение от погоды и времени года зависит, а муравьев своих любишь больше, чем людей, так ведь?» Он неопределённо пожал плечами и проводил меня до калитки. Я еще спросила, кем работали его старики, и выяснила, что бабка Серафима была фельдшером в местном медпункте, пока его не закрыли. А дед – трактористом, сначала на ферме, а потом при местной администрации на полставке. «Эль, ты, если о них больше узнать хочешь, то лучше у местных поспрашивай», – посоветовал Антон. «Я здесь человек чужой и временный». «Ясно. Спасибо за ужин и информацию. Поблагодарила я и попрощалась. Скомканный какой-то разговор получился. Но если родственники между собой не общаются, то и знают друг о друге мало. Я, например, до недавнего времени не знала, что мои родители развелись, а у брата есть две дочки. И это в семье такие отношения, между самыми близкими людьми. А тут речь вообще о бабке с дедом. Я о своих стариках тоже практически ничего не знаю и все таки где то должно быть место которое служило серафиме ведьмовской нарой колдовство не исчезает бесследно что то обязательно остается тем более серафима не приезжая ее предки здесь долгое время жили не хотелось конечно руководствоваться в поисках сплетнями но видимо придется нужно же как то ценную информацию добывать если из первых рук не получилось А сплетен, если бабуля колдовством промышляла, наверняка будет много.